Nämme нам, готовят käsityöt. нас valmistaa сурок, käsityöt. Nämme valmistaa hän käsityöt. Всяк плохой характер не показывай. Нас ведет сурок, знаменитый педагог, Он на скрипочке играет звери-звери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 Я такой рассеянный иногда. Вот и сейчас я проглотила его по ошибке. Зачем он съел мой колач? Ладно, слоненок, не плачь. Верблюжонок тебе приготовил сюрприз. Сейчас будет сюрприз. Только сначала отвернись. Заводная механическая игрушка.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 Пирог! Перок, Какой кря, красивый. Какой огромный. Наверное, сладкий. Я бы, пожалуй, скушал кусок. А я два. А я 100 или 200. Погодите, не лезьте. Мы верблюда не любим съестного! честное верблюжачье слово. И поэтому отойдите, волчонок и свинья.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 Да-да, приятно. <свят> О -о Очень приятно. Здравствуйте, уважаемая слониха. Почтенный сурок, очаровательный слоненок, прелестный утенок, несравненный верблюжонок, прекрасный волчонок и восхитительный поросенок. Я, кажется, попал на бал.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 Отрезает кусок Где тут пирог? Вот так Отрезает Кусок <связь> И вот Вот так Разевает Рот <связь> И вот <связь>